Ян Ледер Топографический кретин Читает автор Моим Это вымысел. Любое созвучие или совпадение с чем бы то ни было следует считать случайным. И если во время чтения у вас что-нибудь украдут, или вы проедете свою остановку, или пересадите пациенту не тот орган, то в этом автор тоже не виноват. 22 января. Полураспад. Разве вообще бывает что-то, кроме одиночества? Эрих Мария ремарк. Плеер в уши и любимый блюз, И в голове слова, я больше не вернусь, И ногою в такт, и шеей взад-вперед, И веки сомкнуть, что провалось изнутри, Чтоб до упора, до отказа, до дыр в перепонках. Но в их ушах другая музыка, у каждого своя. И твоя остается только с тобой, И мысли твои, и твои откровения Приходят на миг, исчезая навек, и злое бессилие до охренения, и грязный кошмар поберушек коллег, и туши веснушки на щечках подкрашенных, и избитого пульса глухой метроном, и скученность кранов, колесных и башенных, торчащих, как нарки замутным окном, и мразь равнодушия в тусклых зрачках, и этот дурной сон, вязкий и теплый, от которого... Дрожат в рельсовом ритме колени, а они смотрят мимо, стреляют насквозь, будто им безмятежно сегодня спалось, будто нет у них боли и ужаса нет, будто их не касается весь этот бред, будто все чики-пуки, победа близка, будто им не знакомы ни страх, ни тоска, тоска, тоска. «Очнись же, народ!» Вбери слова в свое вонючее нутро, проникнись ими, пронзись на вылет, стряхни дрему твою, очухайся, наконец осознай и взвой. Когда-то ты жила рядом со мной, и я был вхож в твой дом. Я часто видел себя в твоих зеркалах, я любил играть с твоим котом. Мобильные разговорчики, открытые лаптопчики, бесплатные газетеночки спасения от общения». Стеклянные глазенки, нелепые позенки, нездешние улыбочки. У каждого в ушах свой силикон. И вздрагиваешь, засыпая. Вот оно, поймал почти, не забыть бы за ночь. А утром, отыгравшись в волю на будильнике, ставишь с ног на голову нечесанную башку, пальпируешь череп. Да где же оно? Куда подевалось? Ведь было же, было всего пять часов назад еще было с тобой. И глядишь в зеркало Свои же зрачки И ощущаешь не затупевший еще вкус колгейта И вот оно, не упустить Хватаешь ускользающее Не мысль даже, а Ощущение мысли И тащишь, разматываешь И идешь за ним, семенишь Ускоряясь, боясь отстать И спотыкаясь, чертыхаясь Проходишь с ним его путь От самого конца До самого начала Когда нет слов, кроме слова Нет Когда глаза, как двери Закрываются напрочь Когда смотришь подолгу В бездонный лестничный пролет Когда пишешь стихи Когда плачешь под блюз Когда ноют давно удаленные зубы Когда горечь, как вирус И мурашки по коже Забудь, заткни фонтан